Четвертая дорожка второй кассеты. С Бурдиным, артистом Императорского Александринского театра, познакомился некий господин, страстный поклонник театра, полюбил его и за неимением наследников оставил ему весь свой капитал. Бурдин распорядился миллионом не менее оригинально, чем получил его. Он с таким размахом стал закатывать для своих знакомых и всех желающих обеды и пиры что вскоре же лишился свалившегося ему с неба миллиона, но зато приобрел среди пировавших нужных ему влиятельных людей властью и заступничеством, коих и пользовался умело. Но не в пирах, конечно, дело, а в самой личности и любезнейшего друга Александра Алексеевича, в его образованности, в умении держаться непринужденно и с достоинством, найти нужный тон в разговоре, как и вообще в способности ладить с начальством. Это и помогает ему почти всякий раз добиваться успех. На него всегда можно надеяться, как на каменную стену. Если бы не Федор, не его связи с театральной дирекцией и цензурой, вряд ли его островского пьесы попали бы на сцену Александринского театра. Без Федора, истинного друга, он в Петербурге как без рук. Стоило застопориться пьесе, как Федор Алексеевич облачался во фраг, и отправлялся с визитом к высокопоставленным лицам, от которых зависел успех дела, начиная от директора императорских театров, начальства в цензурном комитете, кончая управляющим третьим отделением и министром императорского двора. А на радостях восклицал в письме «Ура! Ты возвращен театру и нам! Сию минуту получил известие, твоя пьеса одобрена комитетом». Не считает зазорным Островский давать своему другу и мелкие поручения, как то узнать, почему у него при высылке по спектакльных денег удержали несколько десятков рублей, или зайти в магазин и купить семян клюквы, брусники, эскороль, желтый, красный и так далее. И Федор всякий раз исполняет со старанием и услужливостью, аккуратно и точно, как хронометр по его собственным словам. Я знал по твоему письму, что ты в стесненных обстоятельствах и потому бегал как собака и торопил их с отсылкой по спектакльных денег. Такие слова и дела не забываются. Дружба их тем более прочна, что обоих связывает общая верность русскому репертуару, правдивой действительности в драматургическом искусстве. Неприятие всего фальшивого, тривиального, выдевильного, пошлого на сцене, которое часто заманивает публику, как выражается Федор Алексеевич, бессмысленной удалью французского трепака. Привозной оперетки с банальной музыкой и словами, с резвостью доморощенных клоунов, высоко выбрасывающих ноги. Нечего скрывать приятное ему в Федоре и преклонение его перед ним, островским, перед его пьесами, в которых он всякий раз ждет новой роли для себя, готовит ее со старанием и ответственностью, порою добивается удачи, как удачен он был в роли Бородкина в не в свои сани не садись». И хотя недостатки его как актера очевидны, нельзя не предпочитать Федора многим другим артистам в благодарность за все сделанное им. И дома у любезнейшего друга Федора Алексеевича он находит отдохновение и ласку, и в свою очередь балует хозяина и оттестованных им других актеров чтением очередной новой пьесы, не терпя при этом присутствия кого-нибудь из литераторов. Одним словом, не всякому выпадет счастье иметь такого преданного друга, как ему Федора. По-иному дорог ему другой человек в Александринском театре – Мартынов Александр Евстафьевич, гениальный актер, которого он готов считать более чем себя художником. О Мартынове он много знал понаслышке, о его удивительном задушевном таланте – его серьезном комизме, исключительной способности извлекать человеческое даже из водевильной роли, пусть скоро есть в ней хоть намек на это человеческое, о способности не столько смешить в смешных ролях, сколько трогать, заставить задуматься. Сотни ничтожных ролей в самых ничтожных пьесах пришлось переиграть Мартынову, и это не помешало ему остаться самим собою, серьезным, положительным. Артист и человек сливаются в одном облике. Бледное лицо, скорбная складка губ, устремленные на зрителя полные напряжения, как бы ожидающие ответа глаза. Оттенок затаенного страдания есть и в комизме Мартынова. Как в жизни перемешано все. Сегодня смех, завтра слезы. Так комик попадает в трагическое положение и волей-неволей бросает шутки в сторону. Мартынов... Сам говорит, что тот не актер, кто не сумеет заставить зрителя и смеяться, и плакать. И какое у него замечательное художественное чутье и верность суждений. Писемский как-то рассказал Островскому следующую историю. Однажды он, гуляя вечером на даче около Петербурга, встретил Мартынова и зазвал к себе в дом послушать написанные три акта драмы «Горькая судьбина». Придя в восторг от услышанного, артист пожелал, чтобы роль Анания была дана ему, И настаивал на этом, хотя Писемский, знавший до того времени Мартынова за превосходного комика, усомнился, что ему подойдет эта драматическая роль. А как ты намерена кончить пьесу? Спросил артист. По моему плану, отвечал Писемский, она не должен сделаться атаманом разбойничей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра. Нет, это нехорошо, возразил Мартынов. «Ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить». Писемский был поражен верностью этой мысли и окончил пьесу именно так, как посоветовал ему Мартынов. Такие актеры – суть достояния нации. Прекрасно знакомый с театральным искусством Европы, Тургенев любил повторять, что там нет равного Мартынову по гениальности, по глубине сценической правды. Исполнение Мартыновым роли Гарпагонов с купом – Других мальеровских ролей вызвало восхищение французских актеров, выступавших в Петербурге. Они устроили торжественные чествования русскому актеру, и один из них назвал Мартынова гением равным Мальеру. Но мальеровские роли ничего нового не прибавили к тому, что публика знала и любила в Мартынове. Даже в фарсово-комическом Жеронте из плутни Скопена русский актер сумел без малейшего фарса показать живого человека. Все, видевшие Мартынова в гоголевских пьесах, в ролях Хлестакова, Осипа, Бобчинского и Подколесина, сходились на том, что это было превосходное исполнение. Мартынов был первым настоящим Хлестаковым, каким его мечтал видеть на сцене Гоголь, необыкновенным в ролем Шутом Гороховым или человеком бывалым себе на уме, а то и действительно сосулькой, тряпкой, которую только в паническом страхе и можно принять за важную птицу – и которая оказывается ревизором помимо своей воли в силу сложившихся обстоятельств. И показывалось артистам все это с тем чистосердечьем и простотой, которых советовал исполняющему держаться сам Гоголь. Лев Толстой говорил, что лучшего исполнения и более верного понимания Хлистакова, чем Мартыновская, он не представлял и не представляет. Но сам артист считал, что гоголевские роли ему не удались. «В ревизоре», — говорил Мартынов, — Бог знает, почему ему всегда тяжело. Комедия – это величайшее произведение, но он в ней ни к селу, ни к городу. И можно понять, почему не удовлетворялся Мартынов собою в роли Хлистакова. Не было в ней того положительного начала, которое он всегда хотел увидеть, найти в людях, в героях пьес. Куда ближе ему капитан Копейкин, рассказ которого о своих мытарствах он любит исполнять, не только в инстанировке «Мертвых душ», но и на литературных вечерах во время гастролей. Из писателей особенно близки Мартынову Дикинс, Достоевский. Некоторые их произведения он знал почти наизусть. Повезло и Островскому, что исполнителем его ролей на Александринской сцене стал Мартынов. Старый приказчик Сидорыч, «Утро молодого человека», трактирщик Маломальский, «Ни в свои сани не садись», Чиновник Беневолинский, бедная невеста. Купец Коршунов, бедность не порог. Купец Брусков, в чужом перу похмелье. Молодой чиновник Бальзаминов, праздничный сон до обеда. Кузнец Еремка, не так живи, как хочется. Все они ожили на сцене благодаря Мартынову. Доставили публике наслаждение, а актеру и автору новую славу. И какой диапазон таланта, от смешного, доброго, косноязычного в своей глубокомысленной важности маломальского, да потрясающей размашистой натуры еремки, гуляющего во время масленицы с балалайкой в руках, пересыпающего свою речь прибаутками, готового душою отдаться за гул. Островский, глядя на Мартынова в этой роли сам поразился заключенный в его еремке силе, которую до того не предполагал в нем. Восемь лет, Начиная с 1853 года, сотрудничали вместе оба художника, и драматург не мог уже представить себе, чтобы новая его постановка обошлась без Мартынова. Можно угодить публике, угождать ей постоянно, не удовлетворяя нисколько автора, но Островский знает, что Мартынова нельзя упрекнуть в этом отношении. Его игра всегда была одной из главных причин успеха его пьес на Александринской сцене. Артист не старался выиграть в публике за счет пьесы, напротив, его успех, и успех пьесы были неразрывны. У Островского свое благодарное мнение о великом актере. Мартынов помогал всякому автору тем, что угадывал его намерения, иногда неясные, неполно выраженные из нескольких черт, набросанных неопытной рукой. Он создавал законченные типы. Вот чем Мартынов и дорог авторам, вот отчего и немыслима постановка ни одной сколько-нибудь серьезной пьесы на петербургской сцене без его участия. Вот отчего даже при самом замысле сценического произведения каждый писатель непременно помнит о Мартынове и заранее готовит для его таланта место в своем произведении, как верное ручательство за будущий успех. И еще дорого в артисте то, что он никогда не прибегал к фарсу, не унижал им ни себя, ни автора, ни публику. Писатели, народ, мягко говоря, не очень дружный между собой, мало кто их может объединить хотя бы и за столом. А вот вокруг Мартынова собрались однажды все из числа тех, кого принято считать корифеями современной литературы. Собрались в Петербурге, в большом зале ресторана «Дюссо», на обед в честь Александра Евстафьевича Мартынова. Артист готовился к отъезду за границу на несколько месяцев для лечения обострившегося туберкулеза легких. Русские литераторы устроили ему сердечные проводы, дав в его честь обед, желая выразить ему, как горячо ценят они его великий талант, его честное служение искусству, его независимый и безукоризненный характер. Это была дань неподдельной любви глубочайшего уважения писателей к великому актеру, с которым их связывали общие интересы русской культуры, реалистического репертуара. 10 марта 1859 года состоялось это незабываемое чествование. Оно вызвало сочувственный отзыв в многочисленных газетах и журналах. Тургенев и Салтыков-Щедрин увенчали артиста «Лавровым венком», ленты которого поддерживали Лев Толстой и Гончаров. Когда слово было предоставлено Островскому, то он вынул из кармана заранее заготовленную речь и, поглядывая на потупившегося в стол Александра Евстафьевича, стал не читать, а как бы говорить, делиться своими задушевными мыслями о виновнике торжества. Он говорил о той неоценимой помощи, которую оказывает артист, великий художник драматическому автору, создавая художественно оконченные типы, даже из намека на характер. Он благодарил его за все сделанное для драматического искусства и особенно за то, что он, Мартынов, помогает авторам отстаивать самостоятельность русской сцены. «Русская сценическая литература, — говорил Островский, — с Гоголя, — стала на твердой почве действительности и идет по прямой дороге». Если еще и мало у нас полных художественно законченных произведений, зато уже довольно живых, целиком взятых из жизни типов и положений чисто русских, только нам одним принадлежащих, мы имеем все задатки нашей самостоятельности, отстаивая эту самостоятельность, работая вместе с авторами для оригинальной комедии и драмы. Александр Евстафьевич заслуживает самого горячего сочувствия, самой искренней благодарности. Приобретя известность репертуаром переводным, он, Мартынов, не смотрит с неудовольствием на новые произведения. Переводы эфемерных французских пьес не обогатят русской сцены. Они только удаляют артистов от действительной жизни и правды. Хорошие переводные пьесы нам нужны, без них нельзя обойтись, Но не надо забывать также, что насущная потребность наша в родном репертуаре. Мартынов был так взволнован и смущен приветствиями и овациями, что в ответ пробормотал несколько слов. Сделалось известно, что, придя домой, он от всего пережитого на вечере бросился на диван и зарыдал. В августе 1859 года Мартынов вернулся из-за границы и вскоре же начал работу над новой ролью – ставшей его лебединой песней, ролью Тихона в «Грозе». Островскому это сулило невиданное, пожалуй, наслаждение как автору. Такого художественного, благоуханного исполнения его пьес, как в Москве в Малом театре, он здесь, в Петербурге, не видел, да и, конечно, не увидит. Но в Александринском театре был Мартынов, который один сам по себе целый театр, и «Гроза» с его участием обещала быть не менее волнующей, чем «Гроза» в «Малом» с участием Сергея Васильева. Оба великих актера не нуждались в том, чтобы автор подробно прошел роль с ними. Правда, он беседовал с Александром Евстафьевичем и Сергеем Васильевичем о своем «Тихоне». У каждого из них было свое собственное понимание героя, его характера. В «Тихоне Васильеве» Может быть, больше бытового колорита, яркости, купеческой типичности, характерности. Но в последнем действии сильнее был Мартынов. В раскрытии трагедийного в характере он оказался недосягаем. Кто видел Тихона Мартынова в заключительных сценах, тот не мог забыть этого испитого осунувшегося лица. Пьяный, с комизмом, вел Мартынов сцену с Кулигиным, но, как писал очевидец спектакля, Холодно становилось от этого комизма. Страшно было глядеть на его помутившиеся, неподвижно-серые глаза, слышать осиплый голос. «Тихон готов простить, да уже и простил Катерину». и Это чувствовалось в его голосе, в мимике, когда он, оглушенный покаянием Катерины, растерянно и испуганно повторял «Не надо, не надо, не говори, что ты, матушка здесь!» «Но нет покоя в доме, все в расстройство пришло». Смешное и жуткое слышится в его словах «Нет, говорят, своего-то ума, я вот возьму, да и последний-то какой есть пропью, пусть маменька тогда со мной как с дураком и нянчится». Хмель мгновенно слетает с Тихона, когда он узнает, что Катерина ушла из дома. Надо немедленно, не теряя ни минуты, действовать, искать ее. Видно, что он знает, на что может решиться Катерина и бросается разыскивать ее». Мучительно было видеть Тихона Мартынова в финале, вернувшись напрасных поисков. Он испытывает, не зная, жевали ли Катерина, то страх, то надежду. Потрясающий душу вопль «Катя! Катя!» вырывается у него при виде трупа Катерины с непередаваемым выражением в лице стоит он около утопленницы. Видя эту потрясающую силу переживаний великого актера, жизненную глубину его таланта, Кто мог подумать, что дни Мартынова сочтены, и в сущности он прощается со сценой? Но Островскому было суждено еще короткое время, как никогда вблизи видеть Мартынова и взять на себя все время этой близости, любви к уходящему из жизни человеку. Несмотря на большое жалование, которое Мартынов получал как артист императорского театра, он не располагал обычно лишними деньгами. Немалых средств требовала семья из шестерых детей – Да к тому же он помогал отцу, сестрам, брату, по доброте души своей раздавал деньги первому встречному. Поэтому артист выезжал иногда на гастроли, чтобы подзаработать денег, и на этот раз он решил, не предполагая всей губительности этого для здоровья, отправиться в гастрольную поездку, которая началась с его выступления в Москве. Здесь к нему присоединился Островский, и вместе они тронулись в путь». Теплые приемы гостеприимства ждали их в первом же городе, где они остановились, в Воронеже. Мартынов играл три спектакля, принимали его отлично. Губернатор Воронежа, он же и главный директор театра, граф Д.Н. Толстой, оказался горячим поклонником пьес Островского. Кроме них он ничего не хотел смотреть, знал их наизусть и поправлял актеров, когда те перевирали текст. Воронеж понравился обоим чистотой своей и милой уютностью. Уезжая, Островский думал, что восемь дней, проведенные здесь, долго будут помниться. Вспомнил он, как познакомился с поэтом Иваном Савичем Никитиным, который показался ему очень дельным и милым, но болезненным господином. Снова потянулась дорога, живописнейшая в этих местах, с деревнями и селами, расположенными в лощинах или по склонам гор, тонущими в густых садах. В Харьков приехали 30 мая в полдень, а вечером были в театре, где давали бедность не порог. Мартынов и Островские сидели в директорской ложе, но публика уже знала об их присутствии и по окончании спектакля устроила им овацию. И ему, Островскому, пришлось показаться в ложе и раскланяться с публикой. Из Харькова они выехали на другой день утром и оказались в самом центре Малороссии что за народ славный, думал Островский, просто прелесть. Один из ямщиков на его вопрос, каков у него пан, отвечал, — Такие шарлатан, что беда. Невольно улыбаясь, Островский перебирал в памяти услышанные им фразы, меткие, звучные, скрытно лукавые, напоминавшие ему блеск гоголевских выражений. С самого же начала дороги, Он заводил разговоры с ямщиками, испытывая только художнику знакомое в такой степени чувство сродненности со случайным человеком через его язык, необычность фразы. Еще между Тулой и Ефремовым, помнится, им попался веселый ямщик Матвей Семенович Разоренный, который водку называл Гарью, Шкалик Коробочкой, и на вопрос, жива ли у него жена, отвечал, «Да зачем же ей умирать-то, чудак?» Она еще мани прожила. Малороссию они проехали насквозь, даже прошли Новороссийские степи. В Одессу прибыли в субботу 4 июня, а со среды Александр Евстафьевич стал играть и был принят великолепно. Одесский театр всегда был полон в представлении Мартынова. Места продавались даже в оркестре. Было видно, какой известностью и любовью пользуется Мартынов в России, даже далеко от обеих столиц. Трогательным был обед, который им давали моряки на море на пароходе Эльбрус, только что вернувшимся из Франции. На другом обеде в Одессе, в ресторане «Флора», поклонники Мартынова говорили о значении его в развитии Народного русского театра. Александр Евстафьевич отвечал, как всегда, взволнованно. «Тоска по идеалу, по совершенству» Никогда не дает художнику удовлетворения и счастья. Но сегодня он счастлив, и счастлив не за себя, а за театр, за литературу, за искусство. Слезы, которые его душат, и не дают ему возможности говорить, его ответ на все добрые сердечные пожелания. И действительно, слезы душили его больше всего, может быть, от предчувствия своего близкого конца. Но у обоих были планы поехать в Крым. Мартынов говорил, что Крым его поправит. С тяжелым чувством осматривал Островский несчастный Севастополь. Камня на камне не осталось в разрушенном городе. Островский побывал на бастионах, траншеях, на Малаховом кургане, видел все поле битвы. Моряк, капитан парохода, на котором они прибыли в Севастополь, ходил с ним и передавал все подробности, так что он мог живо представить себе ужасные месяцы осады. А Мартынов был плох, сильно похудел, хотя кашлял меньше. В Ялте он взялся было пить кумыс, но вскоре кумыс ему опротивил. В конце июля стал собираться домой, говорил с каким-то страхом, «Как я покажусь домой? Что скажут? Я испугаю семейство». Из Крыма они ехали опять через Одессу, пробыли там два дня и поехали дальше. Силы Мартынова слабели. Перед Харьковом он сказал слуге Степану, «Я умру в Харькове». Было ясно, что Мартынов не жилец на свете, Островский не только ухаживал за больным, но и помогал харьковским артистам, в их числе известному Николаю Хрисанфовичу Рыбакову при постановке «Грозы и бедные невесты». Никогда в жизни он столько не курил, как в эти дни. Самокрутка с жуковским табаком не выходила из его рук. Островский своими внутренними усилиями, гасивший обычно тоску в трудные минуты жизни, не позволявший ей войти в душу и угнездиться там, Теперь чувствовал, как бессилен он противиться тоске и как она сжимала его сердце. Лучшие врачи профессора города лечили Мартынова. Собирались на консилиум, но ничего нельзя было сделать. Не могло быть и речи, чтобы ехать домой в Петербург. Развязка приближалась. Больной уже не в силах был сам подняться с подушки. Он уже не заходился, как прежде, в кашле, а лишь всхлипывал от бессилия, Измученными покорными глазами смотрел, не видя, казалось, никого. В этот день, 16 августа, Островский и Степан не отходили ни на шаг от него. «Было шесть часов вечера. Не зажечь ли огня?» — спросил Островский у больного. «Зажгите». Это были последние слова Александра Евстафьевича. Через полтора часа он тихо, незаметно скончался на руках друга. Островский оцепенело смотрел в самого себя, с ужасом удивляясь своему спокойствию и безразличию ко всему на свете. Впервые в жизни он до удивительной ясности увидел, узнал, как умирает духовно близкий человек, и как холодная брешь открывается в оставшемся жить человеке, делая его уже иным, непрежним. Потом был вынос и отпевание в кладбищенской церкви в Харькове, дорога в Москву, панихида в Даниловом монастыре, в той же церкви, в которой отпевали Гоголя. Похороны в Петербурге, когда многотысячная толпа пропела на могиле любимого актера вечную память. Островский был разбит морально и физически и не поехал на похороны в Петербург. Со смертью Мартынова ему как-то и не хотелось туда ехать. И когда все же приезжал в Петербург и появлялся изредка в Александринском театре, то всегда думал о Мартынове. С грустью вспоминал его слова, сказанные за несколько часов до кончины. До живота весны. На год не менее уеду в Италию, а там опять за роли. Александр Николаевич новую пьесу вроде «Грозы» напишет. Глава восьмая. Будни. Из северной столицы с ее величественными дворцами и площадями, широкими проспектами, прямыми, как стрела улицами, низким небом с волочащимися тучами, сеющими мелкий дождик ситчик, моросящую мглу — Сневой, многоводный, сильный в течении, заставлявший невольно вспомнить пушкинского медного садника, как вспоминал он Пушкина и в Одессе, когда был там, и его стихами передавал друзьям в письме свои впечатления о городе. Из северной столицы, с официальностью приемов и встреч, понуждавший застегивать на пуговицы душу, он возвращался в Белокаменную, добирался до своего никола Воробина, Окидывал по привычке взглядом дом, не смотрит ли кто из окна, думали, ли Агафья Ивановна, и с облегчением вздохнув, поднимался по лесенке наверх. В отъезде на стороне он особенно явно чувствовал, как расположен он к домовитости, к своему углу, и его вскоре же тянуло назад, хотя прежнего дома уже не было. Что-то безвозвратно ушло из него, не было той прежней легкости, веселости, которую вносили в маленькие комнаты его друзья по молодой редакции, не было и прежней счастливой хозяйки. Ганя стала молчаливее, как-то притихла, при разговоре отводила глаза в сторону, и ему было вдвойне тяжело от того, что, все зная о его отношениях с Косицкой, она ни в чем никогда не обвиняла его, не устраивала ему сцен, да и не могла она этого делать по своему характеру, а страдала молча и кротко. Да, это взвихревшая его душу, его жизнь, любовь, стоила ему и мук, и унижений. Он и сам не знал, как это могло случиться, как отношения дружеские, шутливые, перешли у него, по крайней мере, в чувство. Говорили, что Косицкая может свести с ума песнями, и это было похоже на правду. Да еще ее женское обаяние, еще более сблизившие их гроза, рассказы Любови Павловны о годах своего детства и юности – протекших на Волге, как она просиживала ночью у окна над рекой, слушая песни бурлаков, как могла, если кто обидит ее, убежать из дому и мечтать на берегу Волги, как грезился ей рай, как проснулось в ней чувство любви, кончившееся тем, что ее любимый уехал в Сибирь, куда его послал отец по делам. Он впитывал в себя эти рассказы, волнующие своей безыскусственной простотою поэтической свежестью языка, выразительного своими простонародными оборотами, слушал с жадностью художника, уже неравнодушный к ней, как к женщине, зная, что все это не пройдет бесследно для него и не могло пройти. Рассказы Любови Павловны, голос ее, весь ее облик манили его, когда в воображении он видел свою Катерину, далекую и уже реальную. А потом эти репетиции, премьера «Грозы» в Малом театре 16 ноября 1859 года. Он и она наедине в этот сказочный вечер, опьяненный успехом, славой, влюбленностью друг в друга. Для него это было не мимолетное увлечение, он не мальчик и знает, что такая привязанность приходит редко. Он готов был для нее на все, говорил ей, что поставит ее на пьедестал, что она будет счастлива с ним. Что-то не договаривала она, даже и когда была с ним ласкова. Два года неопределенности, полускрытых встреч, фальшивого, тягостного положения перед Агафьей Ивановной, пока все не разрешилось самым жестоким для него образом. Косицкая отчаянно влюбилась в купеческого сына Соколова, ухаживавшего за нею настойчиво и смело, ходившего в первые ряды кресел на все ее спектакли. Соколов оказался ничтожным человеком. Прокутив свои деньги, он стал обирать Косицкую, был нагол с нею. Жалость к ней мешалась у Островского с уязвленным самолюбием. Кого она предпочла ему? Но ведь это та самая свобода чувства, о которой так много говорят и пишут, та свобода чувства, которая так великолепна, когда не касается лично нас. И здесь Косицкая оставалась сама собой, не лукавила, а честно открыла ему правду. Говоря, что где есть любовь, там нету преступления, также искренне признавалась, что ей было бы тяжело потерять его дружбу. И у него, пережившего эту мучительную и унизительную страсть, не оставалось ничего, кроме усталости и глубокой вины перед Агафьей Ивановной, которую он доставил столько мучений и горя. Жизнь его по возвращении домой из Петербурга, других городов, входила в свою обычную колею, Забывались все неприятности, когда он, уединившись в своей маленькой комнате, усаживался за стол, наводил порядок на нем и, отодвинув в сторону ненужные бумаги, оглядев стариновую свечку, наклонялся над чистым листом бумаги. Великая целительная сила труд, что может быть славнее, почетнее имени труженика и как несчастные те, кто не знает этого удовлетворяющего, спасительного во всех невзгодах жизни труда. Ему иногда даже было жаль людей, не знающих, как он, этого душевного освобождения от житейских тягот, ликующего по временам сознания художнической избранности своей, которая обеспечит ему известность и посмертную славу. В этом он был уверен, пока он не увидел, что никто не обделен призванием, и преимущество каждого из нас может быть в благодатности дара, не в известности». Со многими интересными людьми свела его жизнь. Каждый из них самобытен, имеет то, чего он Островский не имеет, и в этом неповторяемость личности. Ему легко, свободно в их обществе, но за этими людьми масса других лиц, более сложные человеческие отношения, духовные различия, сословные особенности, связи и отчуждения, океан, море беспредельное, имя которому Россия, русский народ. И он в этой жизненной пучине, где родился, там и пригодился. Где живешь, радуешься, страдаешь, там и утрачиваешь, оттуда же и черпаешь. Каждая его пьеса — это новые картины русской жизни, меняющиеся, перешедшие черту 19 февраля 1861 года, не весть куда идущий. После «Москвитянинской» «Не так живи, как хочется» — Начиная с 1856 года он писал каждый год по пьесе, а иногда две. 1856 в чужом перу Похмелье 1857 Доходное место и праздничный сон до обеда 1858 не сошлись характерами. 1859. Воспитанница и гроза 1860. Старый друг лучше новых двух. 1861 «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «Зачем пойдешь, то и найдешь» – женить Бальзаминова. Он не любит распространяться о содержании, тенденции своих пьес в разговорах. В письмах среди деловых сообщений, просьб он столь же деловито упоминает и о пьесах. Когда будет готова новая, какая роль кому по плечу. Он готовит маленькую пьеску «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» Он пишет вещь довольно большую по объему, у него начато очень серьезное дело, сообщает по секрету, что сочиняет новую пьесу, посылает свое новое чадо, говорит об условиях, сколько ему удобно взять за лист и так далее. Пьеса моя «Зачем пойдешь, что и найдешь» не оправдывает своего заглавия. Я написал ее за тем, чтобы получить деньги, а денег за нее не получаю, получил только задаток. Испокон в народе серьезное дело, доставшееся с трудом, скрывается за шуткой, но он, Тастровский, знает цену своим трудам. По поводу запрещения театрально-литературным комитетом его пьесы «Зачем пойдешь, то и найдешь», он поднял свой не такой уж тихий голос и был услышан, вызвал сочувствие и поддержку своему возмущению. «Допустим, что моя вещь слаба», – писал он члену театрально-литературного комитета заведующему репертуарной частью петербургских императорских театров П.С. Федорову и в скобках добавлял «чего допустить никак нельзя». То есть нельзя допустить, что его пьесы могут быть слабыми. Как хотите, принимайте это из-за нескромность, но ему больше, чем кому-либо известно, сколько душевных сил и чувств затрачивает он, чтобы его пьесы давали то, что должно давать искусство – художественное наслаждение мыслей всякого рода, и прогрессистских, и умных, и либеральных, и обличительных, теперь везде высказывается довольно. Но оттого они еще не покоряют людей. Для этого надобно, чтобы они прошли через душу художника. Разве, к примеру, пьесу «В чужом перу похмелье» он написал только для того, чтобы заставить героиню произнести раду о том, что такое самодур? Самодур это называется, коли вот человек не слушает. Ты ему хоть кол на голове тиши, а он все свое. Задушевная его мысль в этой пьесе – показать труженика, отставного учителя Ивана Ксенофонтыча Иванова, для которого его собственная честь и честь его дочери дороже любых денег, или доходное место. Взяточники были, есть и будут, и никакой пьесы их, пожалуй, не остановишь и не исправишь. Да и не в этом была цель доходного места. Крупный чиновник Вышневский, позволивший себе рискнуть более, нежели позволяло благоразумие, то есть взявший большие взятки. Старый чиновник Юсов, своеобразный благодушный поклонник взяток – это типы и без того заклейменные общественным мнением. Другое дело Жадов, кончивший университетский курс молодой человек, пылкий в своих патетически благородных убеждениях и обличении мерзости – выступающий от имени общественного мнения. Что-то знакомое слышится в самих фразах Жадова. «Я не уступлю даже миллионной доли тех убеждений, которыми я обязан воспитанию. Поддержка будет для меня в общественном мнении. Людям старого века завидно, что мы с такой надеждой смотрим на жизнь». Какое назначение женщины в обществе? «Вы еще не знаете высокого блаженства жить своим трудом. Во все времена были люди». Они и теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Правила, которые они знают, лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. Общественные пороки крепкие, невежественное большинство сильно и так далее. Сам Жадов признается, что проповедуемые им правила он и другие избранные не сами выдумали, они их слышали с профессорских кафедр, Они их вычитали в лучших литературных произведениях наших и иностранных. Но ненадолго хватило благородной либеральной пылкости у Жадова. Достаточно было ему столкнуться с первыми же жизненными трудностями, с женой, потребовавшей решительно от него средств для нарядов, как он сник и пошел к дядюшке, которого недавно обличал на поклон, просить доходного места. О Жадове спорят, кто он – либерал, радикал, прогрессист – Превыспренный малодушный недросль или чуть ли не трагически обреченный борец, как не уклоняется Островский от характеристик своих героев, но о жадове все же сказал, что это мишура, тряхнули, все и осыпалось. Такова цена либерально-прогрессистскому благородству. Без ложной скромности может он сказать, что благодаря ему, Островскому, возникло бытовое направление в драме, Выражающиеся в очерках, картинах и сценах из народного быта Направление свежее, совершенно лишенные рутины и ходульности И в высшей степени дельные Некоторые свои пьесы он так и назвал «картины московской жизни», «сцены из деревенской жизни» На публику сильное влияние оказывает бытовой репертуар Бытовые пьесы, если они художественны, то есть правдивы Великое дело для восприимчивой публики Они показывают, что есть хорошего, доброго в русском человеке, что он должен в себе беречь и воспитывать, и что есть в нем дурного и грубого, с чем он должен бороться. Так думает он автор бытовых пьес. Пьеса – это прежде всего характер. Недаром одно из своих последних вещей он назвал «Не сошлись характерами». Содержание ее именно в столкновении двух характеров – молодого человека из благородных по имени Поль – нуждающегося в деньгах, чтобы играть роль в обществе, ищущего богатую невесту, и молодой хорошенькой купеческой вдовы Серафимы Карповны, которая выходит замуж за поле, вовсе не для того, чтобы тот распоряжался ее капиталом. Она предпочитает даже потерять Поле, чем отдать ему капитал, растолковывая ему с неотразимой милой логичностью. «Что я буду значить, когда у меня не будет денег? Тогда я ничего не буду значить».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 По ее произволу губится жизнь молодой девушки, ее воспитанницы, которую она выдает замуж за беспутного, очень грязного, как сказано в характеристике действующих лиц, человека. О его пьесах спорят, после доходного места еще больше споры о грозе. Но сказал ли кто из критиков больше, чем Мартынов своим исполнением роли Тихона? Одно дело думать словами, а другое дело образами, как умел думать Мартынов. Как доступно это только художнику. По поводу пьес о Бальзаминове пишут, что Островский исписался, повторяется, что у него мелкое воззрение, что он тратится без толку по пустякам. Но ведь он и не хотел удивить кого-то своим великим воззрением. Он видел в жизни такие характеры, как Бальзаминов, и у него он молодой чиновник, ищущий богатую невесту, глупенький, по словам матери, но не такой уж и простак, Разве можно с облагороженными понятиями в бедности жить? Ничтожество, но ну, ничтожество самолюбивое, ставящее себя очень высоко, убежденное, что все блага жизни должны по праву принадлежать ему. Есть другие бальзаминовые, поумнее, повыше положением, но с таким же раздутым до самообожания представлением о своем «я». Бальзаминовщина при благоприятных обстоятельствах, при уравнивании всего и вся – невзирая на разницу внутренних ценностей, может стать подавляющей силой, осуществляющей на деле свое право на блаженство за счет менее деятельных. Степень уверенности в своем праве на блаженство и дает превосходство ничтожеству, загребающему обеими руками и попирающему тех, кто стоит на пути, менее уверенных в своем праве на это блаженство. Не дай Бог видеть торжество бальзаминовщины, пока у него все кончается по пословице «Зачем пойдешь, то и найдешь». Так названа третья последняя пьеса. Впрочем, можно растолковать по-разному эту народную мудрость. Старая пословица «Век не сломится». Он всегда был убежден, что слово – это высший дар, откровения и тогда только оно полно энергии и внутренней силы, когда рождается из источников свежих, нравственно здоровых. Тогда только и возможна та простота, без искусственность которая всегда будет идеалом художника. Но когда нет этого источника, то все искажается, код пускается изощренность спекулятивной мысли, появляется всякая вычурность, искусственность, истинная мудрость ненавязчива. Так и пословица не навязывается, не хочет быть принужденной мудростью, насильным поучением и учением, ибо премудрость одна, а мудрости много, то есть хитростей, По смыслу пословицы. Она как бы шутливо оговаривается «На пословицу, что на дурака и суда нет». А ведь у нее русской пословицы до да поговорки «тысячелетняя история, еще до Нестора началась, погиба Шааки Обри. Тут многовековой опыт народной жизни, народной мудрости, взгляд на мир и жизнь всеобъемлющий, всепроникающий. По пословицам угадывается склад национального характера и его особенности пословица не назидает не изрекает она как бы ходит вокруг до да около но всегда вокруг главного существенного не уклоняясь от него и не заменяя его фикцией. не перевертывая с ног на голову не искажая значение пословица оставляет последнее мнение за собою все минится одна правда останется пословица ходит около истины намекает не договаривает оттого эта истина Живая, истина, жизнь. Истина не укладывается пословицы в прокрустого ложа. Нет, пословица дает разные грани явления, иногда противоположные, не боясь противоречий, ибо сама жизнь противоречива. В самом народе живут силы противоречивые, только умозрительные изречения и поучения боятся противоречий, ибо кроме этой субъективной односторонности в них ничего нет, и потому они быстро мертвеют. Что может вместиться, какое жизненное богатство в те юридические формулы, которые им в университете преподносил Реткин с таким пафосом, как великое открытие? Законы. А народ говорит, закон дышло, куда захочешь, туда и воротишь. У народа свое представление об устоях жизни. «Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать». Сколько мудрствований века, сколько теорий, претендующих на обновление человечества. А ведь на всякого мудреца довольно простоты. Новые веяния, адвокатские речи о прогрессе, о новизне, а народ говорит «все по-новому да по-новому, а когда же по-доброму?» Коммерческим людям кажется все доступным, все продажным, а в народе говорят «не продажное, а заветное, на завет и цены нет». Иная пословица, целый художественный образ – Целая художественная картина. Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, а душа. Это сказано как будто о художнике. А сколько пластической мощи, опыта, наблюдательности в образе. Лес видит, а поле слышит. Какие психологические глубины, сердце, без и пустая грамотка. Человек сам себе убийца. Сколько должно быть копилось опыта в народе, чтобы могла выработаться такая многозначительная, вызывающая каждого на свои догадки пословица «В народе, что в тучи, в грозу, все наружу выйдет». В пословицах остаются жить великие имена, дорогие памяти народной. Бородка Минина, а совесть глинина. Любопытно, как в народном мнении историческое дело Минина кладет отцвет на его моральный облик. Отождествляется с совестью. Пословицами стало то, что когда-то было произнесено историческими лицами, написано писателями. От Владимира Первого пошло «Руси есть веселье пити, ах, это веселье пити, лучше бы ему не и От Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!» Из писателей наших «Крылов» «Ты сер, а я приятель сед!» «Пушкин» «Щей горшок, да сам большой! Раз-два и обчелся!» Случайно не попадешь в авторы пословиц – это венец всего творчества. В пословицах вековой народной мудростью осмыслена жизнь человеческая, в ее коренных свойствах и потребностях, в цельности ее бытия, ведь в сущности подобно тому, как все истинно значительное всегда просто, так в основе человеческой жизни самые простые потребности чувства, душевные движения – Человек испытывает голод, он любит, ненавидит, негодует, жалеет, радуется, верит, думает о смерти. Это касается всех, и простого человека, и сложного. Взгляд на человека по существу и выражен в пословицах вроде «Трижды человек дивен бывает, родится, женится, умирает». Это какому-нибудь умнику кажется, что народ не развит, не понимает высоких материй, утонченного мышления и так далее а у народа все видящего и все понимающего издавна свое мнение на этот счет. Ум доводит до безумья, разум до раздумья. Мир с ума сойдет, на цепь не посадишь. Сколько в литературе написано о смерти? А извлечешь ли из этого написанного ту же мудрость, которая заключена в пословицах? Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь ничего. И с тома пуще смерти. Жить надейся, а умирать готовься. На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь. Не умел жить, так хоть сумей умереть. Не тот живет больше, кто живет дольше. Одна смерть правдива. Как живем, так и умираем. И так далее. И какую сторону жизни не взять в пословицах, всегда поражает эта психологическая прозорливость. А пословицы о языке, задевающие в нем островском самые заветные, можно сказать, интимные струны, Лучше не договорить, чем переговорить. Говори с другими поменьше, а с собой побольше. Не все годится, что говорится. Говорит направо, а глядит налево. Ири чисто, да не чисто. На великое дело великое слово. От избытка сердца уста глаголют. Да, пословицы сослужили ему добрую основательную службу, как камертон давали настрой на правдивость народного слова и характера, и выводили в родственную своей мудрости бытовую стихию. Вот и сейчас овладела им власть пословицы. К ней, как к центру, сходится действие новой пьесы. Много было передумано и перечувствовано в этом кабинете, за этим столом. Хотя прежде чем укладываться на бумагу, пьесы месяцами вынашивались в душе, звучали в воображении всеми голосами. В последнее время своим человеком в доме стал Егор Эдуардович Дриянский, С отъездом хозяина он навещал Агафью Ивановну, справлялся о домашних делах, не надо ли в чем пособить, что написать Александру Николаевичу, и писал вроде того, что Агафья Ивановна возится с цыпленком, а тот кричит на весь дом. Николка вертится тут же подле короба с новорожденным, а сапоги на нем настоящий китаец, и вдобавок голое гузна. Агафья Ивановна кланяется, писать не будет она здорова и все вокруг благополучно. Читая такие послания Егора Эдуардовича, Островский живо представлял происходящее дома, как будто и не уезжал никуда, и с теплотою думал о благоугодном и правдолюбном Дриянском, видя воочию его загорелое смуглое лицо с черными усами, его умный, добрый взгляд. Дриянского, как и Писемского, благословил Островский в «Москвитянине», где и была в 1850 году напечатана повесть гордо Эдуардовича Адар дар как вочка», а в следующем году в том же журнале его записки мелкотравчатого. Готовый, по его словам, скорее умереть с голоду, чем преклонить выю перед людьми, у которых корысть заглушает правду, Дриянский добровольно преклонял выю перед ним Островским. Это было и приятно драматургу, знавшему за собою неравнодушие к поклонению, Но это же и вызывало сложные чувства, углублявшие в нем человека. Невозможно понять тех, кто лишен чувства благодарности. Это уже не людь, нравственные уроды. А такие люди, как Дриянский, готовы платить за добро во сто крат. Островский помогал ему советами, участием, где бы пристроить его новую вещь, одолживал деньги. И как же был благодарен Дриянский. Трудно забыть, как однажды Егор Эдуардович Явился к нему как бы с таким рапортом. Ту повестушку, что читал на днях, и исправил, как указывали, теперь роман заквасил. Так скромно и непритязательно о своем произведении «Повестушка». А ведь автор повести «Одарка Квочка», записок «Мелкотравчатого», повести «Квартет», других вещей, творец, художник, который во всякой, даже богатой литературе был бы на виду, составил бы себе известность, славу, а у нас имя его безвестно. Раз в письме Дриянский жаловался ему, как Панаев, разругал его квартет, за который Островский хлопотал перед современником. «Язык варварский, слог невыносимый, ни одного характера. Это видно, что вещь давно лежалая, и ему хочется получить за нее деньги», назидал Панаев Дриянского через его знакомого, прочитав только начало повести и сожалея, что поверил письму Островского. Это о языке Тодриянского, варварский, невыносимый, о языке сильном, выразительно рисующем перед глазами людей, как живых. Ни одного характера, но даже и записки мелкотравчатого не ограничиваются очерком из охотничьей жизни, как скромно назвал свою повесть автор, а создают яркие бытовые картины русской провинциальной сельской жизни, рисуют интересные характеры. Разве не характер, Петр Иванович – почти силою заставляющий охотников с прислугой и целым обозом ночевать у него, сулящий им роскошные угощения и ночлег, потому что он благородный человек и товарищ истинный, и нисколько не смущающийся тем, что гости поражены и не знают, как скорее выбраться из дому, освободиться от беззаконного ареста, когда видят, что им есть нечего и разместиться негде. Но зато, как человек благородный, хозяин забавлял гостей. «Две бабы под припев хора отжигали, какое выразительное слово, мордовскую пляску». В записках мелкотравчатого Дриянский иногда выговаривает то, что ему дорого в людях. К таким незатейливым и честным натурам не липнет никакая подмалевка. Ни в словах, ни в приемах его не было и тени этого фразерства и вычурности. Таков и сам Дриянский в жизни и в своих произведениях в них нет фразерства, вычурности, подмалевки. Вместо того, особенно современного фразерства, что становится признаком некоего прогрессизма в глазах Панаевых, поэтому они и не считают нужным даже дочитывать до конца Дриянского, а он и здесь остается самим собою и принимает это как должное. Впрочем, черт его знает, может быть, квартеты в самом деле так гадок, как говорят. И в этом же письме он признается Островскому. В ваше благородство я верил и верую навсегда, что делать, если дело не клеится. Дриянский по своей, как бы брат милосердия, готов броситься на помощь всякому нуждающемуся в поддержке и помощи, он и у постели больного, и на похоронах, и хлопочет о новоявленном рассказчике, не унывая нисколько от собственных неудач. А неудачи эти так неотступно преследуют Дриянского, что он стал уже притчей во языцах, в литературных кружках, вызывая сочувствие к себе своими невзгодами, жизненными и литературными. С грустным комизмом он писал Островскому. «О себе я имею право сказать, что я именно та исключительная личность, для которой напридуманы исключительные препоны во всем. Например, я твердо уверен, что если мне предстоит завтра перейти улицу для того, чтобы получить что-либо желанное, непременно посреди улицы окажется либо загородка, либо канава непроходимая». Одним словом, то, что скажет «ступай назад», другим «можно», «тебе нет». Делалось печально на душе, когда он думал о Дриянском, его неудачах и невезениях. Вообще малые и приниженные, как назвал как-то себя и себе подобных Сергей Васильевич Максимов, были ближе Островскому и больше говорили его сердцу, чем литературные корифеи. Может быть от того, что с ними он не испытывал чувства соперничества и раздражающей реакции на самомнение – как это нередко было в присутствии корифеев. В нем самом больше говорил не писатель, а человек, когда он встречался с малыми, не избалованными славой тружениками пера, но людьми талантливыми, добывающими хлеб, насущный честным литературным трудом. Дриянские и другие такие приниженные вызывали в Островском сочувствие к себе, открывали ему драму жизненных препон, ту истину, что нелепо человеку гордиться славой, зачастую мнимой, перед людьми малыми, больше, чем он пережившими, что жизнь неисповедима в своей милости к человеку и наказании его, что понимание других и есть наше преимущество, и без этого не может быть ни человеческой мудрости, ни зрелости художника. Остались в памяти Островского посещения его дома в Николова Воробине, Тургеневым, графом Толстым, Достоевским. Помнится, в январе 1855 года подкатил к дому в экипаже Тургенев, напустивший своим барским видом страху надворника Ивана Михайлова и швейцара, привыкших иметь дело всегда с гостями, являвшимися запросто, по-московски, не предупреждая докладом. Сами поднимались по деревянной лестнице и стучали в дверь, пока не послышится ответный голос хозяина или хозяйки. Да и сам Островский был смущен немало, узнав, что его дожидается внизу Тургенев, пославший Ивана с докладом. Наскоро застегнув крючки у ворота коротенькой поддевки, хозяин приготовился встречать на пороге своего мезонина, нежданного гостя. Тургенев в ту пору входил, можно сказать, в зенит своей славы, пользуясь известностью не только как автор знаменитых записок «Охотника», но и как либерально мыслящая личность – пострадавшая в свое время от властей придержащих. В 1852 году за опубликование коротенькой статьи некролога о Гоголе Тургенев был подвергнут аресту и заключению на съезжей в Петербурге, где пробыл ровно месяц. Это месячное заключение стало важным событием в жизни Тургенева, которым он гордился, считая себя отныне причисленным к борцам за свободную мысль. И в тот раз, войдя в скромное жилище, познакомившись с хозяином и бывшими с ним его друзьями, снявшие вскоре же своей светской непринужденностью некоторую натянутость первого разговора, сделав комплимент комедиям любезнейшего Александра Николаевича, Тургенев стал рассказывать о съезжей, как там сидел целый месяц, показавшийся ему вечностью, что видел там, что пережил. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.